Глава третья. Бумага. Битва технологий. Мысли у человечества всегда хватало, а вот памяти, это мы знаем и по истории, и по личному опыту, не всегда. Поэтому мысли надо было как-то фиксировать. Высекать тексты на камне, через это прошли, кажется, все сообщества на планете, было чрезвычайно трудоемко, поэтому все народы искали подходящий для этого материал. Начинали все с того, что оказывалось под рукой. В Междуречье – с глиняных табличек. В Египте – с папируса. Секрет изготовления которого был утерян за ненадобностью и не без приключений, восстановлен учеными уже в наше время. В Китае – с шелка. Наши предки успешно пользовались берестой. Потом появился пергамент, об изобретении которого известен исторический анекдот. Когда послы пергамского царя Евмена II прибыли в Египет Птоломею, дабы закупить папирус для задуманного колоссального книгохранилища в Пергамской библиотеки, то им в папирусе было отказано. Птоломей испугался, что слава библиотеки Пергама может затмить славу Александрийской библиотеки. Евмен же оказался человеком упертым и потребовалось готовить другой материал взамен папируса. За идеями дело не стало. Шкуры животных для нанесения текстов уже использовались и раньше, а здесь госзаказ все можно, под нож пошел молодняк, не умершие от старости валы, а молодые телята. В итоге появился материал, названный по месту первого изготовления – пергамент, превосходящий по прочности и долговечности папирус. При всей разнице в цене пергамент был широко распространен и, в отличие от папируса, всегда был под рукой. Начиная с этого момента папирус стал терять популярность, а спустя несколько столетий секрет его изготовления был забыт. Пергамент распространился довольно широко по всему миру. Например, в Индии его тоже использовали вовсю, хотя индусы уже знали секрет изготовления бумаги. Они обратили внимание на то, что слоновий помет, попадавший в лужи, со временем превращается в некую массу из растительных волокон и природных клейких веществ. При определенной обработке и этой массы получается нечто, напоминающее бумагу. Во всяком случае, вполне пригодный для письма материал. Говорят, подобный фокус для туристов с удовольствием демонстрируют на слоновьих фермах в Таиланде или Шри-Ланке и сегодня. Так или иначе, но бумагу изобрели в бюрократическом Китае, стране, которая нуждалась в большом количестве пищевого материала. Китайские открытия более ранней эпохи, вроде шелка или чая, носит легендарный характер открытия случайного. Что-то, кокон шелкопряда или чайный лист, падает в чашку с кипятком и... Совсем иначе обстояло дело с бумагой. Император своим указом повелел своему учителю Цайлуню создать недорогой, удобный и прочный материал взамен очень дорогого шелка. И Цайлунь работал над этой задачей всю жизнь. Судя по источникам, Изобрел бумагу Цайлунь дважды. В 69-м году нашей эры он представил императору первый результат своих усилий – бумагу, сделанную из бракованных коконов шелкопряда. В 105 году это изобретение было усовершенствовано. Именно этот год считается датой рождения бумаги. В процессе смешивания коры тутового дерева, конопляного лыка, изорванных рыболовных сетей и ветхих тканей, волокна шелковицы – древесные золы и природных клейких веществ получен материал, который стал при всех последующих улучшениях той бумагой, которой мы пользуемся сейчас. В VII веке изобретение попадает сначала в Корею, а оттуда вывозится монахами-буддистами. Надо на чем-то писать священные тексты – в Японию. Принц Ситоку, яростный сторонник буддизма, приказывает создать на основе растительных волокон бумагу лучшего качества, чем импортная. Впрочем, в Японии в ту пору не хватало никакой бумаги. Поданные оправдали ожидания принца. Очень быстро японская бумага стала куда лучшего качества, чем ломкая китайская. А сам материал оказался настолько доступен, что изготовление бумажных домов могли себе позволить даже бедняки. В Европу бумага попадала долго. Ее появление как материала восходит ко второму веку нашей эры, к началу торгового обмена по шелковому пути. Мы знаем, что шелковый путь по множеству причин никак не способствовал обмену товарами, зато был отличным проводником технологий. То количество бумаги, так поразивший жителей Средней Азии и стоившей в ту пору чрезвычайно дорого, которую способны были переместить по шелковому пути, никак не могло удовлетворить возникший на нее спрос, поэтому переехала технология. Известно, что в Самарканде бумагу стали производить в VI веке, а в конце VII века производство бумаги уже распространяется в Азии повсеместно. Есть легенда, что в итоге Таласского сражения между армией мусульман и армией Китайской империи Тан, сыгравшей ключевую роль за господство в Средней Азии, победившие мусульмане захватили в плен Танский обоз, в котором оказались мастера бумажного дела. Именно эти пленники – и распространили свои знания по всему исламскому миру. Снова свою роль, как и в завоевании бумагой Японии, сыграла религия, с той лишь разницей, что речь шла не о передаче Сунн Будды, а о передаче Суркарана. Изобретения распространялись в ту пору, по миру не быстро. Бумага доползает до Европы в X веке. В XI получает некоторое распространение, в основном, главный потребитель, разумеется, снова религия, В монастырях. Но не монастыри стали производителями бумаги. Уже в XI веке бумагу начинают производить в Испании, в Толедо и Хатеве. Причем современники отмечают ее высокое качество, лучше арабской. К XV веку в Европе почти нет города, где не производилась бы бумага. Но настоящий бум производства бумаги получился с изобретением книгопечатания. Еще одно китайское изобретение, почти забытое в самом Китае, так как... Печатание иероглифами, в отличие от печатания буквами, сильно осложняло набор, и открыто европейцами заново. В Россию, кстати, производство бумаги и книгопечатания пришли рука об руку. Известно, что первопечатник Иван Федоров, или Ганс Миссингейм, оставим спор о том, кто из них первый, производил бумагу на печатном дворе сам. Говорить каких-то важных слов о бумаге не стоит. Понятно, что в каком-то виде она будет служить человечеству вечно польза ограничений история бумаги показывает битву технологий в очередной раз причем эту битву спровоцировала не что-нибудь а наш мозг у нас появляются мысли не так много и не так часто тем не менее нам нужно их архивировать посмотрите что произошло за последние десятилетия раньше компьютер на 64 килобайта считался верхом инженерной мысли Сейчас терабайт вообще ни о чем. Такая же ситуация была с бумагой. Писали на глиняных табличках, но они были плохим материалом. Таблички ломались, как иногда флешки. Папирус распадался, а пергамент? Пергамент был вызовом. Причем заметьте, что вызовом он стал благодаря ограничениям. То есть чем больше тот, кто считает себя правителем, старается что-то ограничить, тем сильнее прорывается технология. Так, собственно говоря, и получилось. Сначала вырвался папирус, и он заменил практически все, а потом появилась бумага, точнее, растительные волокна, которые можно склеивать или раскатывать. Этот материал легко был воспроизведен и усовершенствован. Итак, 105-й год нашей эры: Кора тутового дерева, конопляное лыко, изорванные рыболовецкие сети и ветхие ткани. Волокна шелковицы и древесной золы. Сейчас мы считаем это бумагой. Бумагу изобрел Китай. В стране, где было существенно больше законов, бюрократия послужила спусковым механизмом для изобретения бумаги. Мы считаем, что бюрократия всегда является ограничивающим фактором. Например, в наши века бюрократия запустила IT-революцию. Да, бюрократия ее тормозит, но одновременно и провоцирует И потом станет основой, по сути, гумусом, на котором вырастет IT-эпоха, потому что частные люди будут применять то, что бюрократия не смогла переварить. Она постаралась родить дитя, дитя информационное, загнать все свои действия в некую матрицу IT-технологий. Но IT-технологии не живут в неволе. Они вырываются и поглощают бюрократию. Технологии правят миром.